Диана. Она и сама не ожидала такой радости, с какой приветствовала Илью. Словно после долгой разлуки встретилась с самым дорогим человеком, хоть и виделись они с Шаховым в последний раз не так уж давно. Это потому, что он мой друг, и потому, что я в какой-то мере обязана ему за свое и на спасение. Еще потому, что обрадована тем, что кто-то из близких мне людей остался в этом городе, не уехал. Так оправдывала Диана эмоции, вызванные встречей. Илья, похоже, тоже был рад. В порыве даже обнял подругу и поцеловал в щеку. «Ну, Шахов, мы будто с тобой сто лет не виделись», — пропила Диана, иронией постаравшись скрыть неожиданное волнение, вызванное этим невинным поцелуем. «А так оно и есть», — ничуть не смутившись, ответил он и, взяв за руку скачущего вокруг них Михаила, — Повёл их к припаркованной машине. Значит, в Макдоналдс? Угу. А может, в приличный ресторан? Вновь предложил Шахов. Нет, Илья, другой раз. Миша обожает Макдоналдс. Слово ребёнка — закон. Дурацкое волнение. И вызвано оно вовсе не поцелуем в щёку и дружескими объятиями, а тем замешательством, коротким Ильёй незамеченным — которое Диана испытала в первое мгновение встречи, увидев, что на парне темно-синяя футболка с эмблемой рок-кафе, та самая, которая была вчера на незнакомце из сна. «Классная футболка!» — нарочито-весело сказала она чуть позже, справившись с эмоциями. Эм, «Спасибо». Неожиданно стушевался Илья. Вынужден был купить на бегу первую попавшуюся в магазине, потому что моя оказалась безнадежной, испачканной строительной пылью. «Нет, я без иронии сказала, что она классная, тебе идет». «Это просто совпадение только. В таких футболках полгорода ходит, подумаешь, эмблема. Это кафе довольно известное, да и цвет темно-синий, не такой уж и редкий, обычное совпадение». «Спасибо. Как ты?» Поинтересовался Шахов уже в салоне машины после того, как Диана объяснила, куда ехать. Михаилу вручили подарки, и он занялся их рассматриванием, дав матери возможность спокойно поговорить. «Замечательно. Думаю о том, чем заняться дальше», — с охотой ответила Диана. «Да, так лучше. Непринужденно болтать, лишь бы не думать о странном совпадении. Это ничего не значит». И что надумала? Работать и учиться. К сожалению, университет я не окончила. В свое время поступила в скучнейший, но единственный в нашем городе институт текстильной промышленности. Получила бы по выпуску профессию дизайнера по тканям. Но отучилась три курса и ушла по уходу за ребенком. Восстанавливаться не стала, потому что сын требовал внимания, И трудовым опытом похвастать тоже не могу. Три месяца проработала продавцом в мини-маркете, попросту говоря, в большой продуктовой палатке. Да еще на дому подстригала, красила маминых подруг и соседок, давала им советы по макияжу. «Ну, если судить по тому, как ты преобразила нашу Алевтину, у тебя талант». «Может, стоит выучиться на стилиста?» — предположил Илья. Подумаю, с улыбкой согласилась Диана. Еще, как ты знаешь, я какое-то время выдавала себя загадалку и ясновидящую в седьмом колени. Не так уж и обманывала, ведь твоя прабабка была настоящей ведьмой. Извини за то, что напомнил. Ничего, ничего, куда от этого деваться? А образ виду не тебе шел, с улыбкой ответил Илья, видимо, вспомнив первую встречу с девушкой. «Ну что у тебя не отнять?» «Так это умение составлять психологические портреты, основанные на наблюдательности и способности подмечать детали. Помнится, ту же Алю ты поразила своими предсказаниями». «Было дело». «Но сейчас, когда здоровье сына поправилось, мне нужно подумать о чем-то серьезном». Мы с мамой и Мишей живем на средства, полученные в результате обмена большой трехкомнатной квартиры в нашем родном городке, на крошечную однушку там же на окраине. Часть денег ушла на лечение сына, часть на переезд в Москву и съем квартиры. Что-то еще осталось, но запасы тают быстрее снега под весенним дождем, откровенничала Диана. Правда, есть еще резерв в виде непроданного деревянного деревенского дома, но покупателей на него пока нет. Да мама, переехав ко мне, сдала ту однушку. Эти небольшие деньги, которые мы теперь получаем с квартирантов, хоть и кажутся смешными для дорогой столицы, все же являются какой-то подмогой. Но работа мне нужна. Да, без этого никак, согласился Илья, сворачивая к появившемуся слева по дороге Макдоналдсу. Работает и не только материальная стабильность, но и занятия. А почему бы тебе не попробовать восстановиться в твоем институте, а затем перевестись в столичный?» «Думала об этом», — нехотя призналась Диана. «Поступать в этом году уже поздно, придется ждать до следующего, так что, возможно, попробую восстановление». «Если тебе потребуется помощь, обращайся», — великодушно предложил Илья. «Спасибо». «У тебя ведь своя семья, и ты мне уже очень помог». «Диана, мы же ведь друзья!» — весело воскликнул он. Она, думая, чем-то своем эхом откликнулась. «Друзья!» После того, как они купили по обеду себе и мальчику и заняли столик, Диана принялась рассказывать то, что услышала от Алевтины по телефону. «Про призрак на дороге и пропавших братьев». «Это довольно интересно, хоть и печально», — резюмировал после того, как она замолчала Илья, помешивая трубочкой ванильный коктейль. «Надеюсь, Женькин и братья вскоре отыщутся живыми и невредимыми». Михаил съел свой обед до кружки под комментарий Дианы, сожалеющей о том, что он не ест с таким аппетитом нормальную еду, и вновь занялся подаренными игрушками. «Я тоже надеюсь», — с чувством произнесла Диана, — Не задался отпуск у Али с Женей. «Надо будет соседу позвонить», — задумчиво сказал Илья, по привычке называя так Евгения, с которым до переезда к Варе проживал на одной лестничной площадке. «Хоть словом поддержать». Женя мне не звонил, но ему, полагаю, не до этого. К тому же он наверняка думает, что я с Варей в Карелии. А если Алевтина тебе еще раз позвонит, расспроси ее подробнее о встрече на шоссе». Если это было не миражом, ни галлюцинацией, ни обманом зрения, то история с призраком, мне кажется, интересной. Если честно, я думал, что эти способности Алевтина исчезли вместе с окончанием «Дело о ликах». Я тоже считала их временными чем-то вроде миссии. Похоже, это не так. Если, конечно, как ты сказал, Али не померещилась, но, как бы там ни было, Алю этот случай встревожил. Не так просто жить, если тебе то и дело являются призраки. Шестое чувство — мистическая драма, главный герой которой обладает способностью видеть призраков. Мм, прям какой-то...» — рассеянно пробормотал Илья, складывая на подносе аккуратной стопкой упаковки из-под картофелей и гамбургеров. «Как ты думаешь...» «Почему у нее возникли эти способности?» Живо поинтересовалась Диана. «Ну, как я читал, всякие сверхспособности могут проявиться в случае пережитого сильного потрясения или травмы. Может, Алевтина попадала в аварию или находилась в коме? Что мы знаем о ней? Только то, что она хорошая девушка, собирается замуж за моего бывшего соседа, вкусно готовит». «Еще то, что она целых семь лет была прочно в тебя влюблена, а ты об этом не догадывался», — с иронией подумала Диана. Открывать тайну подруги Илье Диана не собиралась. Если бы Илья узнала о прошлых Алиных чувствах, Алевтина умерла бы на месте от позора. Впечатлительная, застенчивая, легко смущающаяся, она предпочла бы унести свой секрет в могилу, чем открыть его». Да и Диане она бы не рассказала о нем, если бы та сама не догадалась и не спросила в лоб. Алевтинону влюбленность в Илью можно было понять. Девушке в то время уже исполнилось двадцать пять. Она все еще не утратила надежды встретить своего принца, хотя шансы на это казались ничтожно малы. Прозебала тогда, да и по сию пору, Аля в женском коллективе, Вся ее жизнь замкнулась в схему «дом-школа-дом». Встретить свою судьбу или в школе, или по дороге с работы ей казалось почти нереальным, а выходом в свет девушка предпочитала домашние вечера с книгами. К тому же Аля была не так уж хороша собой, страдала от комплексов и раскрепощалась только во время своих уроков литературы и русского языка. О таких, говорят, немного не от мира сего. Тонны книг. Классики и дамских романов, которые Аля читала за поем, надиктовали ей свой сценарий, по которому она подсознательно строила жизнь. Может быть, и нашлись бы молодые люди, которые обратили бы на Алю внимание. Да только никто не осмелился разрушить стену неприступности, которую девушка воздвигла вокруг себя. Перевелись в наше время рыцари, способные за даму сердца броситься в огонь и в воду. «Перевелись!» Но Аля наивно ждала подобного спасителя, который избавил бы ее от одиночества и зажег в сердце пламя любви. Так что удивительного в том, что оказавшийся в чисто женском коллективе молодой географ, только-только окончивший университет попал в центр внимания. Его появление было подобно ветру, который вдруг распахнул форточку и наполнил давно непроветриваемое помещение свежими весенними запахами талой воды, первых цветов, нагретой солнцем влажной земли, разбудил пребывавшие в зимнем анабиозе чувства и ожидания, толкнул маятник сердца, наполнил вяло текущую кровь адреналином. Новый учитель географии был интересен и обаятелен, С дамами галантин, обладал чувством юмора и всегда имел в запасе парочку увлекательных историй. К тому же он оказался очень хорош собой, высокий, хорошо сложенный, темноглазый брюнет. От него веяло вольными ветрами, кожа его впитала запахи костров и походной романтики. Приключение с ним сулило быть таким головокружительным, как вид, открывающийся с горной вершины. Что уж скрывать? Бледнолицые церемонные рыцари из алиных девичьих мечтаний проиграли загорелым скулам, обветренным губам, манившим терпкой сладостью южных вин, прищуру темных глаз и легкомысленно взъерошенным волосам. «Или у Алевтины в роду уже были медиумы», — продолжил размышлять вслух Илья, не догадываясь о том, что Диана думает сейчас о нем как у тебя. Твоя прабабка ведь вступала в контакты с духами. Надо бы, Алле, покопаться в своей семейной истории. Чему ты усмехаешься? Да вспомнила, как мы в первый раз встретились с тобой, ухмыльнулась Диана. Ты меня напугал до полуобморока. Я сама себе нагадала, что хромой человек станет вестником беды. И со страхом ждала исполнения приговора. «А, теперь понятно», — протянул Илья с улыбкой. «Тут я голову ломал. Чем мог тебя так напугать? А дело, оказывается, в моей тогдашней хромоте. Как нога-то сейчас беспокоит?» «Да так, иногда. Однако это не стало бы помехой для похода в Карелию, если бы Варвара не подвела». «Жаль». Я возлагал на эту поездку большие надежды. «Искатель приключений!» — понимающе кивнула Диана. «Куда без этого?» Он с грустью посмотрел на Михаила, который был увлечен тем, что пытался открутить у робота голову. Диана перехватила взгляд парня и спросила, «Как твой сын?» Илья, задержавшись с ответом, неопределенно пожал плечами. «Хорошо, отдыхает в лагере», — наконец сказал он, плохо скрывая легко читаемый подтекст и наклонился к Михаилу, который в этот момент потянул его за руку, чтобы шепнуть что-то на ухо. Диана невольно подумала о том, что Миша, как и сын Ильи, долго не знал своего отца. Эта тема была больной для них обоих, Дианы и Ильи, хоть они находились по разные стороны баррикад. От Ильи скрывали, Диана скрывала. Пауза, воцарившаяся за столом, стала такой неловкой, что они вдруг испытали сходные чувства. Оба как будто оказались в обществе незнакомого человека, с которым не знаешь, о чем говорить. Диана, пожалевшая о своем вопросе, первая спохватилась и поспешно вернула тему в первоначальное русло об Олевтине и пропавших двоюродных братьях Евгения. «А что ты думаешь об этой истории с мостом? Имеет ли она отношение к исчезновению братьев?» В Илье Диана видела соучастника, потому что парень, хоть и не увлекался магией, вел рубрику в газете с мистическим уклоном. Сложно сказать, не зная деталей. Но если быть реалистом, объяснение исчезновения жененных родственников должно быть самое, что ни на есть обычное. Сломалась машина, они не могут дозвониться, потому что разрядился телефон. Либо попали в аварию. Да мало ли причин. Мост тут ни при чем если только машина не упала с него в реку, но, будем надеяться, на лучшее. Диана, услышав заключение Ильи, бросила на парня такой обиженный взгляд, словно он ее предал. «Ох, Диана!» — засмеялся Илья. Его теплая ладонь накрыла ее нервно постукивающие по пластиковой столешнице пальцы. «Понимаю, что думать, будто в этой истории замешанные потусторонние силы, куда интереснее». Но жизнь — это не увлекательный мистический триллер. «И это, говоришь, ты!» — не удержалась она от подколки. «Ты, который развлекает читателей историями с чертовщинкой!» «Диана, они выдуманные!» «И потому что я их придумываю, я не слишком верю в то, что они могут произойти на самом деле!» «Но ведь совсем недавно мы столкнулись с подобным случаем в жизни!» «Кому как не тебе об этом знать?» «Да, согласен, но это было лишь однажды». «А тебе не хотелось еще хотя бы раз пережить подобное?» — спросила Диана, сощурив темные глаза, и, потому как Илья вдруг смолк, поняла, что попала в точку. Диана расплылась в торжествующей улыбке. «Вот-вот, она его подловила». Он тоже, как и она, мечтал о новом расследовании. Только если Илье не хватало приключений, тайн, адреналина, то Диана желала расследования совсем по другой причине. Ей хотелось вновь ощутить себя окруженной друзьями, быть нужной, находиться в центре внимания. Еще так недавно у нее не было ни друзей, ни подруг. Она жила один на один со своей бедой — Не зная никому верить, никому обратиться за помощью, а потом вдруг совершенно незнакомые люди откликнулись на ее горе, поверили ей, хоть Дианина история не казалась правдоподобной, помогли ей. Она вновь почувствовала себя сильной, полной энергии и оптимизма. Вот бы вернуть ощущение сплоченности, увлечься расследованием новой запутанной истории». «Ну, хорошо, хотелось бы», — с усмешкой сдался Илья. «И что дальше?» «Поехали!» — вырвалось у Дианы. «Та зона аномальная, я чувствую. Эти истории, связанные с мостом, аварии на дороге призраки, неужели тебя не захватывает?» Но Илья так глянул на нее, что она смутилась, поняв, что он догадался об истинной причине, по которой она желала новых приключений. «Диана!» — начал он, но не успел закончить, потому что у девушки зазвонил телефон. «Аля!» Подруга была взволнованной и после короткого приветствия сразу сообщила, что обнаружили машину Жениных братьев неподалеку от моста. Услышав такую новость, Диана подняла на Илью торжествующий взгляд. Но парень, как оказалось, не смотрел на нее, а был занят игрой с ее сыном. Михаил все же добился своего, отвинтил у робота голову. И заглянув в пустое нутро туловища, разочаровался, не увидев ничего интересного. А привинтить голову назад уже не смог и чуть не расплакался от огорчения. Илья выручил, отремонтировал игрушку и вручил ее мальчику. И теперь они оба, Илья и Михаил, близко склонив голову, о чем-то заговорщицки разговаривали, возможно, обсуждали технические характеристики робота». Диана, не отнимая трубки от уха, бросила на сына с Ильей ещё один взгляд. Её сердце горько сжалось. Воспоминания о Германе, её единственной любви отца ребенка ребёнка, стали уже такими размытыми, будто упавший в воду акварельный рисунок, но нет, нет, да и вызывали тоску. Диана невольно отряхнула кудрями, будто отмахиваясь от непрошенных мыслей, как от мошки. «Прошлое не вернуть». Да оно и не должно сковывать, подобно кандалам, ноги, мешая идти в будущее. Диана еще надеялась встретить своего человека. Теперь, когда она свободна от страхов, свободна от проклятия, ее сердце открыто для новых любовных переживаний. — Что сказала Алевтина? спросил Илья сразу же, как Диана убрала мобильный в сумку. «Машину нашли». С напускной небрежностью, желая немного подразнить, Илью отозвалась девушка. Он приподнял одну бровь, выражая заинтересованность. И Диана, выдержав эффектную паузу, объявила. «Под тем самым мостом». Она кратко рассказала то, что услышала от подруги, где и как обнаружили машину, и закончила. Аля сказала, что собирается с Женей к этому мосту. Она считает, что слухи на пустом месте не возникают. — Ну что, охотник за привидениями, все еще сомневаешься, ехать или нет? — Ах, женщины, любите вы всякие загадки, мистику и чертовщину. — Здесь не только любовь к чертовщине, как ты выразился. Мы в силах помочь Жене с поисками его двоюродных братьев. Лишние люди не помешают. — Ладно. — «Я тебе вечером позвоню, скажу, что надумал». Почти сдался Илья. Темные сливого цвета глаза девушки блеснули радостью и торжеством, что не скрылось от внимания парня. «Ох, Диана — искусительница! Хоть ты и призналась нам, что никакая не прорицательница, не ведунья и не гадалка, думаю, ты слукавила!» Безлобно подел он ее. «Что-то в тебе есть ведьминское!» «Про бабкина натура сказывается. Как ни крути, все же я — потомственная ведьма!» — парировала она. После обеда Илья отвез Диану с сыном к подъезду их дома. «А ты, авантюристка, еще та!» — с восхищением протянул он на прощание. Ему нравилась у девушек такая черта характера, которая присутствовала у него самого. Мгновенно срываться с места и бросаться навстречу приключениям. Под приключениями он понимал поездки, походы, вылазки на дикую природу. Видимо, происходил его род от одного из кочевых племен. Обрадованная и обнадеженная, Диана отправилась домой, чувствуя за собой победу. На девяносто девять процентов она была уверена в том, что Илья соберется в поездку. Конечно, он может остаться и по семейным обстоятельствам, например, если Варвара воспротивится. Но Диане казалось, что та не станет возражать. Мама, уехавшая рано утром в Москву, еще не вернулась. Миша, осоловевший после жары и плотного обеда, уснул сразу же, как только его уложили в кровать. И Диана, почувствовавшая себя уставшей, прилегла на диван с книгой, но не прочитала и двух страниц, как уснула. В этот раз она шла в красноватом свете заката по пирсу. Влажный, наполненный брызгами и ароматами моря воздух обнимал ее обгоревшие плечи так нежно, прохладно и успокаивающе, как ладони искусного любовника. Было безлюдно и тихо, эта тишина оказалась такой абсолютной, какая бывает лишь перед сильной грозой, хотя темнеющее небо оставалось все таким же безоблачным, как днем. Диана прошла половину пути — И в этот момент увидела в конце пирса мужчину. Он стоял к ней спиной и всматривался в горизонт с таким вниманием, будто силился разглядеть на нем катер или парусник. Но, тем не менее, он поджидал Диану. Она почувствовала это. Почувствовала. Ее сердце заметалось диким зверьком, угодившим в клетку. Это был он. Таинственный незнакомец, герой ее чувственных снов. Точье тело она изучила до созвездия родинок на коже. Сердце билось так сильно не только потому, что Диана вновь встретила героя своих снов, но и от того, что поняла, сейчас ей откроется его тайна. И от предвкушения она, вместо того, чтобы с нетерпением ребенка, срывающего обертку с подарка, ускорить шаг, наоборот, его замедлила. Ей хотелось растянуть этот момент – Пограничный, подобный последней секунде, предшествующий оргазму, волнительный и острый. Еще мгновение, и она узнает правду. Мужчина стоял открыто, но в отблесках закатного солнца был виден лишь его силуэт. Красноватый свет обманывал, не давая разглядеть, блондином ли был незнакомец, брюнетом ли. «Владимир?» — подумала Диана. «Владимир?» — подумала Диана. Уцепившись за эту подсказку в виде морского побережья, она вспомнила о герое своего недавнего курортного романа. Нет, не он. Сердце не отозвалось дробью узнавания. Владимир не вызывал у нее таких чувств, как... Герман! — обрадовалась девушка и бросилась к возлюбленному бегом. Когда Диана оказалась от него в двух метрах, мужчина обернулся. Но не успела она разглядеть лицо как за его спиной поднялась огромная волна, выросшая совершенно неожиданно, Диана в ужасе закричала, и в этот момент вода накрыла их обоих. Она вынырнула из сна, будто из морской пучины, с отдышкой, с мокрым то ли от пота, то ли от слез лицом, даже закашлялась, будто и в самом деле захлебнулась водой, а когда приступ кашля прошел, еще долго пыталась отдышаться. «Это катастрофа», — пробормотала Диана, то ли имея в виду, что любовь с ее героем снов так трагично закончилась, то ли потому, что нехорошее предчувствие разъедало сердце. «Катастрофа». В соседней комнате захныкал проснувшийся сын, и Диана, торопливо вытерев лицо ладонью, поспешила к ребенку. «Нам нельзя ехать», — подумала она уже чуть позже, вспоминая последний момент своего сна. «Все закончится плохо, если мы поедем. Нельзя!» «Надо будет сказать Илье». И она действительно так и сказала ему, когда он позвонил вечером с сообщением, что готов завтра же отправиться к Алифтине и Жене. «Почему?» — недоуменно спросил Илья. «Вот и пойми этих женщин. То горячо уговаривают, завлекают, то холодно отказывают». «Быть беде, если мы поедем», — мрачно сказала Диана. А Илья, не приняв ее слова всерьез, засмеялся. «Ну же, Диана! Не преувеличивай! Откуда такие сведения?» «Я чувствую». «А кто-то недавно сам говорил, что имидж предсказательницы — что иное, как обман». «Илья, отнесись к моим словам серьезно», — рассердилась она. «Не спрашивай, откуда и почему я это поняла, но быть беде — это точно». «Ну ладно, ладно». — Поверю. — Значит, за тобой я завтра не заезжаю. Поеду сам. — Ты что, не понял? Нельзя тебе ехать. Быть катастрофе. Не знаю, что приключится. Авария, несчастный случай. Да мало ли что, но быть беде. — Не каркай, Диана, — раздраженно отрезал он. Но, спохватившись, добавил уже мягче. — Если не хочешь ехать, я тебя не принуждаю. Хотя не понимаю ты же меня и уговаривала. А я поеду. Я поговорил с Варварой, она не против того, чтобы я на недельку отправился в провинцию к друзьям. Варя Клятвина заверила, что без меня не пропадет, не будет забывать делать бутерброды. «Да при чем тут твоя Варвара и бутерброды?» — взвелась Диана, совсем не купившись на нарочито беззаботный тон Ильи, которым тот пытался ее успокоить. «Ладно, Диана, вижу, мы с тобой ни о чем не договоримся. Завтра я выезжаю к Евгению и Але. Буду тебя информировать по телефону, если тебе, конечно, интересно». «Да, черт возьми». «Ладно уж. Раз ты такой упрямый, я отправлюсь с тобой. Во сколько тебя ждать?» Илья, заметно обрадовавшись, сообщил, что собирается заехать за девушкой перед обедом. Вначале отвезет Варвару в ее НИИ, затем заедет на свою квартиру, даст кое-какие распоряжения ремонтной бригаде, а потом уже отправится в Подмосковье за Дианой. Распрощались они вежливо, но у Дианы все равно сохранился некий осадок, злость на Илью за его упрямство, его неверие и на себя, за то, что сама первая подбила его на эту авантюру. Алевтина была рада, наконец-то, покинуть квартиру, побыть вдвоем с Евгением и заняться чем-нибудь полезным. И пусть повод для прогулки оказался печальным. Руслан с Игорем до сих пор и не вернулись, и поход к мосту, под которым обнаружили разбитую машину, носил не увеселительный характер, а поисковый. Она помогла бы Али немного развеяться. Последние сутки оказались наэлектризованной тревогой, наполненные гулом суеты, будто поле под линией высоковольтной передачи. Помнится, когда Али было лет пять, маме дали огородный участок, эти земельные наделы разыгрывались в лотерею на ее работе, потому что суток выделили мало, а желающих нашлось много. И Алиной маме повезло, вытянула счастливый билет». Земля принадлежала администрации городка, сдавалась в аренду, которую еще нужно было оплатить, и только на год, но все равно получить несколько соток, на которых можно было вырастить овощи для собственного стола, уже казалось удачей. Маме достался участок, который располагался на пустующем до этого поле под высоковольтной линией, не лучшее место для выращивания продуктов, но были рады и этому». Али на всю жизнь запомнился тот тревожный гул, который издавали толстые провода, под которыми сажали морковь и картошку, пропалывали сорняки, собирали небогатый урожай. Каждое субботнее утро того лета мама вставала рано, раньше, чем на работу, складывала в старую кошелку, завернутую в газету, садовые инструменты, надевала старый спортивный костюм с кожаными заплатками на коленях, повязывала косынку и будила Алю. Девочку уже ожидал старый костюмчик, тоже спортивный, ставший тесным еще в прошлом году, а вместо косынки — широкополая панама. Аля уныло переодевалась в огородную робу, про себя кляня и огород, и сорняки, которые ей предстояло выпалывать, пока мама оббирала колорадских жуков с картофельных листьев и, собственно, картошку, которую она вообще-то любила, но в то лето ненавидела. В том, что ей противил огород, девочка не признавалась, как не признавалась ей в своем страхе перед гулом натянутых над разбитым на маленькие огородные прямоугольники полем толстых проводов и мачт, и покорно тащилась за матерью. На следующее лето огород они уже не брали. То ли мама при розыгрыше вытащила бумажку-пустышку, то ли сама отказалась по каким-то причинам, а может поняла, что урожай не окупит затрат... Но тот огородный опыт в их семье был первым и последним. Аля тихо ликовала, но страх перед высоковольтными линиями остался у нее до сих пор. То, что происходило сейчас, создавало ту же тревожно напряженную атмосферу, что и бегущий по толстым проводам ток. Аля немного волновалась — Согласится ли Валерий поменяться с ней, остаться дома со Светланой, вместо того, чтобы отправиться с племянником, как и планировалось, к месту, где обнаружилась машина. Но дядя Евгений уступил, заметив, что Алевтине необходимо пройтись, а ему самому побыть дома с женой. Поэтому Алевтина быстро, чтобы не терять время, хотелось управиться до сумерек. Собралась, переоделась в легкие брючки и футболку, сделала бутерброды и набрала в пластиковую бутылку питьевой воды. Женя тем временем сходил вместе с Валерием в соседний подъезд к хорошей знакомой Светланы, которая жила одна в трехкомнатной квартире, чтобы поинтересоваться, не сдаст ли та на неделю пустующие комнаты приезжающим друзьям Евгения. Знакомая Светлана с радостью согласилась сдать часть своей квартиры, и Илье тут же позвонили, чтобы сообщить хорошую новость. Приезд друзей ожидался к вечеру, и поэтому Женя с Алей решили, что успеют сходить к мосту и до их прибытия вернуться домой. Идти нужно было минут двадцать 30 Путь лежал вдоль трассы, и уже через пять минут такого путешествия по обочине в жару густой слой пыли покрывал не только их обувь, но и мокрые от пота лица. Алевтина то и дело обтирала лоснящийся лоб смоченным в воде платком, но это мало помогало. — Искупаться бы! — угадал ее мысли Евгений. — Может, совместим приятное с полезным? И мост поглядим, и в реке искупаемся. Речушка эта хоть и не особо чистая, но есть места, где вполне можно купаться. Я знаю, не раз освежался в ней, практически в каждый свой приезд, бегали с ребятами. А река глубокая поинтересовалась Алевтина, вспомнив, что, несмотря на жару, о купании она не подумала, не переоделась в купальник и не захватила полотенца. «А это смотря где? Например, в том месте, куда мы направляемся?» «Не особо. Раньше неподалеку от моста даже был небольшой пляж. Не знаю, сохранился ли он. Я туда никогда не ходил, потому что далековато. Вверх по реке есть другой песчаный пляж». «Так вот он куда ближе к поселку, в котором живут мои родственники, туда мы и бегали купаться, а этот у моста, для местных, из кедровников». «Понятно», — пробормотала идущая позади Алифтина. «Им пришлось следовать гуськом, так как обочина была довольно узкой для одного пешехода». «Но я слышал также, что этот пляж у моста был не особо популярен даже у жителей кедровников». «Говорили, что хоть река в этом месте неглубокая, здесь есть какой-то очень опасный омут. Правда, это или нет, не берусь утверждать, хотя это все так давно было». Он бросил взгляд на наручные часы и, меняя тему, сказал. «Часа через три-четыре, думаю, приедут Илья с Дианой». «Ты его хорошо знаешь, Илью?» — спросила вдруг алевтина и сама удивилась своему вопросу. «Интерес к Илье у нее уже прошел». «Любила она Женю. Спросила, скорее, из любопытства, по старой памяти. «Ну, как хорошо. Близкими друзьями мы никогда не были. Общались, как соседи. Илья жил в своей квартире лет пять, не больше. Заселился уже после того, как умерла Валентина Петровна, его бабушка. Что могу о нем сказать? Как сосед он хороший, не шумный, не скандальный». Музыку по ночам не слушает, вечеринки не устраивает. Наполовину в шутку, полувсерьез выдавал соседские тайны Жене. Встречался долгое время с одной девушкой, но жил один. У девушки было свое жилье. Сейчас я знаю, Илья планирует квартиру продать и купить новую, а пока делает в ней ремонт, впрочем, об этом ты сама знаешь. И слышала шум и видела рабочих, когда ко мне приезжала. Говорить об Илье было интересно. Али испытывала смешанные чувства. С одной стороны, ничего не могла поделать со своим любопытством. Илья стал ее первой и самой долгой, хоть и безответной любовью. Но с другой стороны, именно то обстоятельство, что когда-то она испытывала к Илье чувства, вводили ее сейчас в смущение и неловкость перед Женей. Как хорошо, что Женька не видит ее раскрасневшегося лица». А если и заметит румянец, то решит, что вызван он жарой, и все же. Илья, как ты знаешь, трудится в страховой компании, но когда-то был учителем, как ты. Впрочем, о чем это я? Ты же с ним год работала в одной школе. Сама мне об этом и рассказала. Да, окончательно смутилась Али, и дабы увести разговор от опасной темы, небрежно заметила — Вот такие виражи судьбы. Знакомишься с человеком и вдруг понимаешь, что уже был с ним когда-то знаком. Да, уж случается. Мы с Ильей, хоть и прожили по соседству пять лет, более-менее общаться стали с прошлой зимой, когда он сломал ногу и вынужден был сидеть дома. Я ему какие-то фильмы приносил смотреть, книги, так просто в гости заглядывал, вот и подружились. «Илья мне много чего про свои студенческие годы рассказывал, про походы, практики. В его вузе было куда интереснее, чем в моем. Я простой технарь. Отучился, получил диплом, каких-то интересных, ярких воспоминаний об учебе не сохранилось, а у Ильи на его геофаки много чего было». Рассказать подробнее Женя не успел, так как они уже добрались до места – Они прошли по мосту. При этом Евгений то и дело всматривался в лицо Али, смешно морща лоб с таким вниманием, будто надеялся что-то на нем прочитать. Когда он в очередной раз оглянулся на нее, девушка засмеялась. «Что, Женя?» «Так просто!» Неожиданно смутился он и после недолгой паузы признался. «Ты сказала, что хочешь почувствовать этот мост, вот я и подумал...» Вдруг ты, благодаря своим возможностям, действительно заметишь что-то необычное? — Жень, самое необычное — это то, что я не вижу в этом масте ничего особенного. Перегнувшись через перила, она посмотрела на реку и берега. Речка оказалась неширокой, с умеренным течением и грязными бурыми водами. Один из песчаных берегов чуть подальше от моста, возможно, и являлся тем самым пляжем, о котором говорил Женя, но сейчас на нем никого не было, что не очень и удивило Алифтину. Река не показалась ей достаточно чистой для купания. Второй берег нависал над водой высоким, в человеческий рост обрывом, поверху поросшим травой. О глубине реки Аля судить не могла, но заметила возле одного берега Пологово, неподалеку от сваи, завихрения, водоворот. Ну как? Поинтересовался Евгений. Ничего особого и таинственного вздохнула с разочарованием Алевтина. Река, как река, мост, как мост. Евгений предложил девушке не возвращаться домой, а посетить еще две ближайшие деревни и поспрашивать, не видел ли кто Руслана и Игоря. Аля согласилась, и они пешком прошли кедровники и вторую деревню Сосны. Распросы не увенчались успехом. Разочарованные и расстроенные, Алевтина с Евгением повернули к дому, и в этот момент уже не зазвонил мобильный. Счастливый Валерий сообщил, что его сыновья вернулись домой.